Глава двадцать четвертая Одетая в легинсы, ботинки и толстовку фирмы «Нордфейс», я выхожу из здания аэропорта, толкая перед собой чемодан. Меня встречает не ледяной арктический ветер, как в прошлый раз, а почти тропическая жара. Я стягиваю толстовку, достаю из сумки солнечные очки и направляюсь к стойке аренды машин. Мне надо быть в харбор к трем, и у меня достаточно времени, чтобы найти, где остановиться. Решаю, как и в прошлый раз, отложить визит к маме до утра. Я должна поговорить с ней наедине. Мама должна меня понять. Она даже может сказать, что и сама не вполне сознает, что произошло в тот вечер, а это бы полностью сняло с меня вину». Но даже в самых радужных представлениях о том, как произойдет воссоединение семьи, нет сцены получения прощения от Боба. Я сажусь в форт и набираю номер Майкла. «Привет», — говорю я, удивившись, что он отвечает. «Доброе утро, доброе». По его тону непонятно, он устал или все еще продолжает злиться. Я решаю, что он просто устал. Я только прилетела, погода прекрасная, солнечное тепло. Пристегиваю ремень и смотрю на себя в зеркало. Что у тебя сегодня на повестке дня? Бесконечные встречи. Опять предвыборные? Майкл не объявил официально, что собирается баллотироваться в Сенат, но все же тратит много времени на встречи с политиками, спонсорами и людьми, которые разрабатывают стратегию предвыборной кампании. «Нет», — отвечает он таким тоном, будто мой вопрос абсурден. «Не забывай, на моем попечении целый город. У меня есть обязательства перед избирателями». Конечно, говорю я старательно, не обращая внимания на его напряженный тон. «Что-то важное?» Вечером я ужинаю с маком Дефорио и новым инспектором. Шефом полиции той женщиной с безупречной осанкой, которую я видела на вечере по сбору средств. «Дженнифер Лоусон», — говорю я, сама удивившись, что помню ее имя. Что ж, надеюсь, встреча будет продуктивной. Мы оба замолкаем, и я не знаю, что сказать, чтобы прервать затянувшуюся паузу. Майкл не спрашивает, какие у меня планы, потому что отлично знает, что я собираюсь делать. И от этого он в ярости. Когда я рассказывала ему о поездке в Мичиган и объяснила, что признание в прямом эфире произошло случайно, он мне не поверил. И сейчас, судя по его сдержанному тону, не вполне верит. «Майкл, я понимаю, ты зол на меня, но, клянусь, на этот раз я все сделаю правильно. Никто ни о чем не узнает». «Ты хочешь сказать, никто не узнает?» что мэр Нового Орлеана встречается с женщиной, которая скрывала, что пережила сексуальное насилие? Я слышу, как он вздыхает и представляю, что при этом качает головой. Господи, Анна, о чем ты только думаешь? Ты лицо публичное, и я тоже. Люди подобные нам не прощают. Неужели ты не понимаешь, что рискуешь потерять доверие и работодателей, и публику? Несмотря... «На теплую погоду мне становится холодно. Они не будут доверять ему. Вот что на самом деле хочет сказать Майкл. И меня больше всего огорчает то, что для него это важное. Не мои отношения с мамой, не то, что я, наконец, смогу обрести душевный покой и примириться со своим прошлым, а его амбиции и политическая карьера. Я говорю тебе, никто не узнает». И внезапно, прежде чем успеваю себя сдержать, добавляю. Это не хуже, чем пытаться скрыть какую-то ложь. На том конце провода повисает тишина. Кажется, я зашла слишком далеко. Мне пора бежать, говорит Майкл. Хорошего тебе дня. И он отсоединяется, даже не попрощавшись. Сердце начинает трепетать, когда я вижу в окно вывеску Мерло де лямитен. Господи, я веду себя как двенадцатилетняя девчонка. Я как-то читала, что женщина никогда не должна отказывать себе в удовольствии кем-то увлечься. Даже пожилые замужние женщины должны временами позволять себе легкий флирт. Автор статьи утверждала, что таким образом мы сможем всегда держать себя в тонусе и не забывать о том, как использовать маленькие женские хитрости в искусстве соблазнения. Кроме того, это непременно улучшит отношения с постоянным партнером, утверждала она будь я мастером манипуляции непременно решила бы что ради нас с майклом и наших отношений просто обязана заехать сегодня на винодельню но я не мастер манипуляции и не желаем быть я рассказала доротибер джеи и нашей переписке и эта семидесятишестилетняя копия бьонсы ответила раз тебе это нравится действуй уверенно У тебя нет причин запрещать себе видеться с этим парнем. Ты не замужем, свободна, и имеешь право общаться с кем пожелаешь. Дело в том, что я как раз не считаю себя свободной женщиной. Проблема лишь в том, что Майкл со мной не согласен. Я распахиваю окно, впуская в салон свежий ветер Мичигана. Мне кажется, или здесь как-то по-другому дышится». Сворачиваю налево и еду извилистой дорогой по указателям. Странно, но меня неожиданно охватывает непривычное волнение от ожидания встречи. Такого со мной не было многие годы. Интересно, как отреагирует на мое появление эр Получил ли он уже письмо? Или мой визит станет для него сюрпризом? Сможет ли он меня узнать? Его взгляд сразу мне все объяснит. Мне в первую же секунду станет ясно, какие чувства он ко мне испытывает. Я жму на педаль газа и прибавляю скорости. Сегодня на стоянке не меньше дюжины автомобилей. Из сувенирного магазина выходит молодая пара, у обоих в руке по бумажному пакету с переплетающимися большими буквами «М». Поправив прическу, вхожу в ресторан. У кассы за стойкой я вижу женщину средних лет. Она занята подсчетами и не замечает меня. Отовсюду доносится смех и голоса посетителей, играет тихая музыка. Прохожу вперед и заглядываю в зал для дегустации. Человек пятнадцать окружили стол и весело болтают, потягивая вино. Я вздыхаю. Здесь его нет. Я иду дальше, прижимая к себе пакет с хлебными палочками и сверток с сапогами. Р. джея я замечаю раньше, чем он меня. Он стоит за стойкой бара и беседует с тремя молодыми женщинами, не забывая подливать им вино. Я замираю на месте. Мой приезд сюда ошибка. Огромная ошибка. эр работает, я буду ему мешать и смущать. Зачем я притащила еще эти сапоги и хлеб? Одна из женщин что-то говорит ему, и он весело смеется. «Черт, он просто болтун! Как я могла подумать, что он действительно относится ко мне по-особенному? Вчера сюда заглянула я, сегодня другая, и так каждый день. Не представляю, что делать, я стою в центре зала, размышляя, не пора ли тихонько сбежать. И в этот момент Эрджей замечает меня. Он смотрит прямо мне в глаза». Дальше я вижу все происходящее, словно в тумане. Слышу свое имя, вижу, как он ставит бутылку, едва не опрокинув бокал. Женщины поворачиваются и смотрят с любопытством. Эр-Джей спешит ко мне, ни на секунду не теряя из вида. Даже когда он качает головой, я не вижу на лице укоризны. Глаза его сияют, а щеки розовеют. Сама не понимаю, как я оказываюсь в его объятиях. Сапоги падают на пол, щекой я ощущаю мягкую ткань его рубашки и не понимаю, исходит ли этот запах свежести от нее или от Эрджея. южанка!» — шепчет он мне на ухо. В горле встает ком. Меня никто в жизни не был так рад видеть. Мерло де Ляметен — идеальное место для того, чтобы отвлечься от одолевающих меня горьких дум. Я гоню от себя мысли о предстоящей встрече с матерью и растворяюсь в беззаботной атмосфере заведения эр Люди сюда заходят самые разные, и байкеры, и студенты. Интересно, их привлекает вкусное вино или добродушие хозяина. Насыщенные особы здесь расслабляются и забывают о снобизме. Два часа пролетают незаметно. Я пью вино, болтаю с клиентами, смотрю, как они уходят и заходят новые. Р.Дж. восхищается моими хлебными палочками, угощает ими сидящих в баре. Многих посетителей Р.Дж. встречает, обращаясь по имени. Новых спрашивает о том, откуда те приехали и зачем. Ему надо быть ведущим ток-шоу. Он обаятельный, похоже не корыстный и не расчётливый. Каждый вновь пришедший чувствует, что ему искренне здесь рады. Я наблюдаю, как он ловко вовлекает угрюмого на вид мужчину в разговор с двумя канатками. Магия заведения эр работает. Вот мистер Бука уже стреляет у соседа сигарету для одной из них и договаривается вместе поужинать. Эр-Джей устраивает себе перерыв только в 4.30, когда приезжают Зак и Изи. Он машет им, затем просит одного из помощников Дона занять его место за стойкой. И я с улыбкой смотрю, как эти трое обнимаются и радуются встрече. Как в тот раз дети усаживаются за дальний стол, а Эрджей уходит на кухню за едой. Неужели такой человек действительно существует? Интересно, что его связывает с этими детьми и их матерью? Люди не бывают такими идеальными. Или я превратилась в законченного циника? К шести часам народа становится меньше. Дон-1 легко управляется шестью клиентами устойки. Я помогаю Изи справиться с задачами по математике, когда девочка восторженно вскрикивает «Мамочка!». Я поворачиваюсь и вижу подходящую к нашему столу Мэдди. Как и в прошлый раз, она в черном с головы до ног. Я прихожу к выводу, что таковы требования салона красоты, в котором она работает. Завидев меня, она замедляет шаг, и на мгновение мне кажется, что мое появление ее злит. Может, между ними что-то есть? Внезапно ее лицо светлеет. Привет, я тебя помню. Она указывает на меня пальцем с ярко-розовым ногтем. Рада, что ты опять приехала. Я так и поняла, что вы не остались равнодушны друг к другу. Это всего лишь глупые фантазии. Почему же я опять чувствую себя девочкой-подростком, которая узнала от подруги, что мальчик, который ей нравится, тоже обратил на нее внимание? Мы с Джейм стоим на улице и машем руками, провожая детей. Все вокруг сейчас выглядит по-другому. Ничего общего с тем, что я видела четыре недели назад. Вишневые деревья усыпаны почками, и от этого кажутся красными. Земля покрыта травой цвета лайма. Здесь очень красиво, говорю я. Меня действительно приводит в восторг вид красных деревьев на фоне ярко-зеленой травы и синей глади озера. «Вишневая столица мира», — улыбается Эрджей. «Правда?» — благодаря озеру вон там. Он обходит меня и указывает на полоску земли вдалеке. Создается идеальный для вишни микроклимат. Он также подходит для некоторых сортов винограда. В стране я замечаю небольшое строение, похожее на комод, каждый из ящиков которого окрашен в разные пастельные тона. Что это? Один из моих ульев. На один акр вишневого сада требуется сорок тысяч пчел. Через несколько недель они станут кружиться над цветами. Он указывает на деревья. Скоро каждая ветка будет усыпана чудесными белыми цветами. Издалека, когда подъезжаешь к полуострову, кажется, что он весь бело-зеленый. Очень зрелищно. «Особенно на фоне Голубого озера. Тебе понравится?» «Может, когда-то и увижу». «Я смотрю на часы. Но сейчас мне пора». «Ни за что. Я приглашаю тебя на ужин. Столик уже забронирован».